Отпал Эдуард Кистенмакер, получивший наименьшее число голосов. Борьба между Хагенштрэмом и Буденброком продолжается. Какой-то горожанин с важным видом заявляет, что в случае, если голоса разделятся поровну, будут выбраны пять старейшин, которые решат дело большинством голосов. Внезапно с подъезда ратуши доносится голос. «Выбрали Хейне, Зейхазе!» и хазы горькие пьяницы, который развозят на тележке свежевыпеченный хлеб. Все покатываются со смеху и стараются разглядеть остряка. Дама под вуалью тоже на мгновение охватывает нервный смех. Плечи ее вздрагивают, но она тотчас же овладевает собой. Сейчас не время шутить. И опять, замирая от ожидания, устремляет взгляд на ратушу через плечи рабочих. Но в тот же миг руки ее опускаются, так что ротонда распахивается на груди. Она стоит поникшая, бессильная, уничтоженная. Хагенштрэм! Весть эта неведомо, каким путем проникла в толпу. Может быть, выросла из-под земли или упала с неба, но она повсюду. Никто уже не спорит. Все решено. Хагенштрэм! Да-да, значит, все-таки он. Больше ждать нечего. Даме под вуалью следовало бы это знать заранее. Так всегда бывает в жизни. Сейчас остается только идти домой. Слезы душат ее. Но это длится не больше секунды. Какой-то внезапный толчок вдруг заставляет толпу податься назад. движение пробегает по рядам, передние пятясь напирают на задник. И в то же мгновенье у подъезда вспыхивает что-то ярко-красное, алые камзолы обоих служителей — Касперсена и Улефельта. Они появляются бок о бок в полном парадном облачении, при шпагах, в треуголках, в белых ритузах, в ботфортах с желтыми отворотами и прокладывают себе путь в расступающейся толпе. Они шагают, как сама судьба, Суровые, безмолвные, величественные, не глядя по сторонам, с неумолимой решительностью держась направление предуказанного им исходом выборов. И идут они не к Нет, не туда. А направо, вниз, по Брейтанштрассе. Дама под Вуалью не верит своим глазам. Но все вокруг видят то же, что и она — Толпа устремляется вслед за служителями. Уже слышны голоса «Нет-нет, Буденброк!» «Хагенштрэм не прошел!» Из подъезда торопливо выходят какие-то господа. Они оживленно переговариваются, заворачивают за угол и идут вниз по Брейтенштрассе, торопясь первыми принести поздравление. Дама плотно запахивает ротонду и пускается бежать. Она бежит так, как, собственно, даме бегать не положено. Вуаль сбилась на сторону и открыла ее разгоряченное лицо, но она этого не замечает. И хотя один из ее обшитых мехом ботиков то и дело зачерпывает снег и отчаянно ей мешает, дама обгоняет вся и всех. Она первой достигает дома на углу беккер грубы, отчаянно трезвонит в колокольчик, кричит, отворившая дверь служанки, — Идут, Катрин, идут! Опрометев взбегает по лестнице, врывается в гостиную, где брат, и впрямь несколько бледный, откладывает газету и делает движение, как бы умеряющий ее пыл. Она бросается ему на шею и снова восклицает. — Идут, Том, идут! Ты! Ты избран! А Герман Хагенштрэм провалился! Это было в пятницу. А уже на следующий день сенатор Буденброк Стоя в ратуше перед креслом покойного Джеймса Меллендорфа, в присутствии отцов города и делегатов городской думы, приносил торжественную присягу. Клянусь добросовестно выполнять свои обязанности, в меру сил стремиться к благу родного города, свято придерживаться его конституции, честно управлять общественным достоянием и принесении службы равно как и участвуя в выборах, не руководствоваться ни собственной выгодой, ни родственными или дружескими отношениями. Клянусь, блюсти законы города и по справедливости судить о каждом, будь он богат или беден. Клянусь, не оглашать того, что не подлежит оглашению, и особливо хранить в тайне то, что мне будет тайно доверено, и да поможет мне Бог. Глава 5. Все наши желания и поступки порождаются известными потребностями наших нервов, потребностями, которые нелегко определить словами. То, что считалось суетностью Томаса Буденброка, его забота о своей внешности, расточительное щегольство в одежде, на самом деле было чем-то совершенно иным. В корне своем то было желанием деятельного человека, Сознавать себя неизменно подтянутым, безупречным с головы до пят, поскольку такое сознание поддерживает иллюзию твердости и спокойствия духа. Однако с годами росли требования, которые он предъявлял к самому себе и которые окружающие предъявляли к его способностям и силам. Он был перегружен делами личными и общественными. При распределении обязанностей между членами Сената ему досталось управление департаментом налогов. Но железнодорожное дело, таможни и прочие государственные институции также требовали его неусыпного внимания. Во время бесчисленных заседаний всевозможных правлений и контрольных комиссий, в которых он неизменно председательствовал после своего избрания, Ему требовались вся его осмотрительность, светскость и гибкость, чтобы не задеть самолюбие людей много старше его годами, создать видимость уважения к долголетнему опыту и при этом не выпустить власти из своих рук. Если, ко всеобщему удивлению, в то же время разительно возросла и его суетность, то есть потребность освежаться, физически обновляться, несколько раз на дню менять одежду, чтобы чувствовать себя бодрым и потянутым, то, хотя Томасу Буденброку едва минуло 37 лет, это указывало только на упадок его сил и быструю утомляемость. Когда добрейший доктор Грабов уговаривал его немного отдохнуть, он отвечал «Нет, нет, мой милый доктор, с этим еще надо повременить». Он хотел сказать, что ему предстоит еще неимоверно много работы, прежде чем он в далеком будущем почувствует, что достиг цели, завоевал себе право на отдых и приятный досуг. Но в глубине души сенатор не верил, что наступит такое время. Какая-то сила гнала его вперед, не давая ему покоя. Даже когда он будто бы и отдыхал, Скажем, после обеда с газетой в руках, неторопливо покручивая свой длинный ус, у него на бледных висках бились жилки и тысячи замыслов роились в голове. Он с одинаковой серьезностью приступал к разработке какого-нибудь коммерческого маневра или публичной речи и к осуществлению своего давнишнего замысла полностью обновить запас белья, чтобы хоть в этой области на время испытать ощущение законченности и порядка. Поскольку такого рода приобретения и обновления доставляли ему пусть временную успокоенность, он не стеснял себя в расходах, тем более что в последние годы дела у него шли блестяще, как разве что в дедовские времена. Фирма становилась все более уважаемой не только в городе, но и далеко за его пределами. Все коммерсанты, кто с завистью, то с дружеским уважением воздавали должные его деловитости и оборотистости, тогда как он сам тщетно стремился работать спокойно и самодовлетворенно, ибо с отчаянием сознавал, как отстает действительность от замыслов, непрерывно порождаемых его фантазии. Вот почему никак нельзя было назвать заносчивостью то, что осенью 1863 года Сенатор Бутенброг задумал постройку нового большого дома. Счастливый человек с места не трогается. Принять такое решение его побудило внутреннее беспокойство, хотя сограждане приписывали эту новую затею его суетности, не находя ей другого объяснения. Новый дом, полная перемена внешнего образа жизни, сборы, переезд, устройство на новом месте, без всякого Старого, ненужного, того, что осело за долгие годы, эта перспектива возбуждала в нем радостное ощущение опрятности, свежести, незапятнанности, казалось ему источником силы. А он, верно, очень нуждался в таком источнике, ибо тут же Рьянов взялся за осуществление своего плана и уже облюбовал место для постройки. Это был довольно большой участок на нижнем конце ряда, фишер грубый. Там продавался обветшалый запущенный дом, хозяйка и единственная обитательница которого, старая дева последнего отпрыск обедневшего рода, недавно скончалась. На этом месте сенатор хотел воздвигнуть свой новый дом и по пути гавани зорко приглядывался к нему. Соседство было неплохое, добротные бергерские дома с высокими фронтонами. Самым неказистым из них был дом на супротив, узенькое здание с цветочной лавкой внизу. Сенатор горячо взялся за осуществление своего замысла, набросал предварительную смету, и хотя сумма, которую он определил на постройку, была изрядной, оказалось, что ее можно выделить без особых усилий. Тем не менее он побледнел при мысли, что все это окажется бесполезной затеей, и не мог не признаться себе, что нынешний его дом достаточно просторен для него, его жены, ребенка и прислуги. Но подсознательная потребность была сильнее, и вот, стремясь получить стороннюю поддержку, он решил открыться сестре. «Итак, Тони, что ты на это скажешь? Наша винтовая лесенка в ванную комнату, конечно, очень мила, но, в конце концов, это не дом, а коробочка». Очень уж здесь все непрезентабельно, правда? И теперь, когда ты, можно сказать, сделала меня сенатором, одним словом, я считаю, что теперь мне уж подобает. О, Господи! По представлениям госпожи Пермонедер, что только ему не подобало! Она вся так и зажглась, скрестила руки на груди, вскинула плечи и, высоко подняв голову, зашагала по комнате. Ты прав, Том. Тысячу раз прав. Какие тут могут быть сомнения? Да еще, когда у человека жена, урожденная Арнольдсен, со ста тысячами таллеров приданного. Ой, я очень горжусь, что ты мне первый рассказал об этом. Спасибо тебе, Том. И уж есть и браться за дело, так чтобы все выглядело по-настоящему аристократично. И я того же мнения, Тони, скатничать я не намерен. Проект надо поручить Фойту. Заранее предвкушаю, как мы с тобой будем его рассматривать. У Фойта превосходный вкус. Вторым человеком, к которому Томас обратился за одобрением, была Герда. Она немедленно с ним согласилась. Правда, хлопоты с переездом не сулили ничего приятного, но перспектива иметь большую музыкальную комнату с хорошей акустикой не могла ее не порадовать. Что же касается старой консульши, то она просто сочла этот новый замысел логическим следствием всех прочих жизненных удач, за которые не уставала благодарить создателя. Со времени рождения наследника и избрания консула в Сенат ее материнская гордость взыграла пуще прежнего. Она так произносила... «Мой сын, сенатор, что дам Буденброк с бреттон всякий раз передергивала». Старейшим девам, вы нечем было себя вознаградить за досадное зрелище внешнего преуспеяния Томаса Буденброка. Высмеивает по четвергам бедную Клотильду невелика радость. Что же касается Кристиана, который при содействии мистера Ричардсона бывшего своего принципала, устроился на место в Лондоне и недавно телеграфировал оттуда о своем вопиюще нелепом желании сочетаться браком с мадемуазель Пуфогель, что, разумеется, встретило самый решительный отпор со стороны консульши, то Кристиан стоял теперь в одном ряду с Якобом Крегером. Его особо никакого интереса уже не представляла А посему дамам Буденброк оставалось разве что отыгрываться на маленьких слабостях консульши и госпожи Пермонеда, к примеру, заводить речь о прическах. Ведь консульша была способна с невиннейшей миной заявлять, что она предпочитает гладко зачесывать свои волосы, тогда как всякий разумный человек, и в первую очередь дамы Буденброк, знал, что неизменно рыжеватые букли под чепцом консульши Меньше всего были ее волосами.